Наши дни. Полагаю, что все началось с нескольких пожелтевших от времени листков, вложенных в потрепанную книгу и забытых в пыльной библиотеке одного крошечного сибирского городка. Никому неизвестно, кто их там оставил и как давно, но именно мой двоюродный брат Михаил на них и наткнулся, разыскивая нужные ему труды. Тогда он отучился на историческом факультете, и археологические раскопки стали для него в некотором роде приятной обязанностью. Брат относился к типу тех людей, что весьма неприхотливы и готовы довольствоваться малым, радуясь любимому делу и отдаваясь ему целиком. Мог целыми днями терпеть проливные дожди и холод, или, напротив, невыносимую жару. Надо ли говорить, что многолетние походы и раскопки закалили его характер, хотя я и прежде не мог назвать его неженкой? Чтобы чувствовать себя счастливым, ему хватало маленькой палатки и спального мешка. А еще помню, как он радовался, показывая мне фотографии с какими-то украшениями, найденными на разрытом кургане. Честное слово, на меня они не производили такого же впечатления. На жизнь Миша никогда не жаловался. Напротив, с каждым разом при встрече я удивлялся тому, каким энтузиазмом горят его глаза. Возвращаясь из очередной экспедиции, он рассказывал о ценных находках, заваливая меня фактами из прошлого о скрытых под землей сокровищах. Думаю, наши с ним представления об этом отличались. Я, конечно, себе представлял сундуки, набитые золотом и драгоценностями, а он был счастливый от того, что на трехметровой глубине ему удавалось обнаружить какой-нибудь старый горшок. Сам я никогда не испытывал желания выкапывать всякую рухлядь, чтобы потом ею любоваться. Раритеты прошлого совсем не привлекали мой взгляд. Мне всегда нравились современные технологии и достижения. Особую красоту видел в мегаполисах с их бешеным ритмом жизни. Нравилось бывать там, где царили сталь, бетон и стекло, а дома устремляли самое небо на головокружительную высоту. Самолеты и компьютеры вызывали искреннее восхищение». Иногда Миша пропадал с поля моего зрения на несколько месяцев, участвуя в раскопках. Чаще всего это происходило весной, в начале лета или осенью. Он всегда появлялся внезапно, готовый поразить рассказами об археологических буднях, после которых я в очередной раз убеждался, что доволен своей судьбой и выбором профессии. Я устроился на хорошую работу, прилежно трудясь в одной известной компании по добыче полезных ископаемых. Миша радовался, как ребенок, считая, что у нас теперь с ним много общего. Для Вида приходилось соглашаться, чтобы не обидеть. Если не брать в расчет его страстное увлечение археологией и любовь к древностям, человек он был очень душевный, открытый и приятный. Мне хорошо запомнилась наша последняя с ним встреча. Именно тогда он с особым воодушевлением рассказал, что отправляется на раскопки в Западную Сибирь. Как обычно, пожелал ему удачи, и мы расстались, договорившись встретиться несколько месяцев спустя, если к тому времени экспедиция завершится. Время от времени от него приходили сообщения с кратким описанием местного колорита, погоды и количества выпитого кофе. В одном из них Мишу так и переполнял восторг по поводу некой фантастической находки. Но пояснять подробности он не торопился по каким-то причинам. Вскоре характер сообщений изменился, а потом они и вовсе перестали приходить. Попытки связаться с ним ни к чему не привели. В конце концов позвонила встревоженная Мария Викторовна, чтобы узнать, нет ли у меня вести о ее сыне. Она рассказала, что последний раз говорила с ним около недели назад. «Непроизвольно ей сам принялся беспокоиться. Хотя постарался заверить ее, что, скорее всего, в тех местах, где находится Миша, могли возникнуть трудности со связью, и надо подождать еще немного. Впрочем, ожидание ни к чему не привело. А затем, субботним утром, у моей двери появился курьер, чтобы вручить пакет. Я смутился и сперва подумал, что произошла ошибка с доставкой. Но, присмотревшись к инициалам и адресу, указанным на пакете, смирился – К тому же оказалось, что это уже вторая попытка вручить его, так как вчера меня дома не оказалось, а телефон отправителя не был доступен. Расписавшись на бланке и отпустив курьера, я пристальнее рассмотрел посылку. Внешне она ничего особенного из себя не представляла и весила немного. Но имя отправителя заставило насторожиться. Судя по дате, ее отправили несколько дней назад. Я немедленно вскрыл пакет и достал синюю записную книжку. Она представляла собой что-то вроде дневника. И мне вспомнилось, что Миша для каждой экспедиции вел отдельные записи. Таких записных книжек у него дома находилась целая длинная полка. Брат говорил, что все это прекрасная основа для написания диссертации по истории и археологии. Поэтому старался все документировать. К обложке с крепкой был прикреплен сложенный в четверо листок. Почерк у Миши довольно аккуратный, но эту записку выводили буквами, которые я с трудом мог разобрать. Сверил их с теми, что испещряли почти всю записную книжку, и пришел к выводу, что это почерк одного и того же человека. Но складывалось такое впечатление, что брат записывал эти строки левой рукой или находился в крайней степени нервного возбуждения. Возможно, он получил какую-то травму, либо очень торопился. Вот что обнаружилось в самой записке. «Лёша, отправляю тебе мой дневник с большой надеждой, что он не потеряется в дороге, а ты получишь его вовремя. Прочти и сам реши, что тебе делать. Знаю, что ты человек весьма рассудительный и воспримешь мои слова должным образом, хотя они и могут показаться тебе странными или, скорее всего, пугающими. Маме скажи, что я немного заболел, но уже иду на поправку, не хочу тревожить ее преждевременно. Надеюсь, что мы с тобой когда-нибудь увидимся. Жму твою руку. Михаил. После этих строк меня охватило необъяснимое волнение. Несколько минут я тупо смотрел на потертую кожаную обложку, не решаясь начать чтение. Что такого странного предстоит узнать из дневника? На всякий случай я снова попытался позвонить брату, но попытка эта успехом не увенчалась. Телефон молчал. Пользуясь тем, что впереди ожидали выходные, я немедля открыл первую страницу. Внушительный список необходимых вещей, а также прочие не слишком интересовавшие меня детали, вроде нудного перечисления видов документации, состава экспедиции и археологических памятников, я быстро пробежал глазами. Но после первых десяти страниц Миша эмоционально принялся рассказывать о поездке в городок Н, находившийся где-то в Западной Сибири а затем и о связанных с этим событиями.